Утро туманное. Из-за плохой погоды день знаний получился совсем не праздничным. Линейку пришлось проводить в спортзале, а когда ребята под моросящим дождем шлепали по лужам домой, то изрядно промокли. Погода дурила дней десять, а потом наступило бабе лето. Стало опять тепло, и быстро просохли дорожки. Можно было, как и в прошлом году, ездить в школу на велосипеде. После обильных дождей на вырубках дружно полезли рыжики. Герда по-прежнему очень быстро делала уроки и умудрялась ходить за грибами. У них с дедом был заготовлен целый мешок сушеных грибов. В подполье стояли банки с маринованными маслятами и мелкими обапками. Теперь была задача насолить рыжиков. Левитановская осень с яркими золотистыми картинами заставила Герду вспомнить рисование — Она брала с собой в лес блокноты и ручку, чтобы набросать понравившуюся композицию, а дома работала над ней уже с акварельными красками. Одни рисунки получались очень красивыми, а в других, сколько ни старалась юная художница, никак не передавалась прелесть золотой осени. Было у Герды большое желание рисовать, был и какой-то талант, но не хватало умения, а показать, научить было некому. Когда выпал снег, Герда стала ходить в лес на лыжах. Богатое осеннее убранство леса сменилось лаконичной графикой, но стоило выглянуть солнцу, и белый снег начинал играть самыми разными оттенками. «Вот если бы был фотоаппарат», — мечтательно думала Герда, «можно было бы такие красивые пейзажины снимать». Деда Макара коробило, когда он видел, как в автобусе подростки всю дорогу играли телефонами или ходили по городу с заткнутыми ушами. Чтобы не казаться отсталым человеком, он старался не высказывать свое мнение по этому поводу, а узнав, что телефоном можно даже фотографировать, решил сделать внучке подарок. «Ты разузнай, какой лучше телефон?» — попросил внучку. «А я поеду в город и куплю». «Не надо телефон», — возразила Герда. «Купи лучше фотоаппарат». ты говорят, — телефоном можно тоже фотографировать». — И звонить будешь, если где задержишься, — настаивал дед. — Дедушка, мне нужны качественные снимки, а без телефона я пока обойдусь. Продавец предложила совсем дешевую фотокамеру. Но дед Макар объяснил, что надо делать фотографии высокого качества, и купил за 4 с лишним тысячи. Когда-то в молодости он занимался фотографией. Вечерами в душной кладовке, в прекрасном свете радовался, — когда в ванночке с проявителем появлялись знакомые изображения. Теперь все было гораздо проще. Правда, на самом фотоаппарате была не одна, а множество разных кнопочек. Несколько раз дед и внучка перечитывали инструкцию, пока разобрались в назначении всех кнопочек. Тут же принялись фотографировать друг друга. В воскресенье пошли в лес и нафотографировали красивые пейзажи. К сожалению, печатать снимки было не на чем в школе был только черно-белый принтер. Дед Макар специально съездил в рай-центр, чтобы напечатать фотографии. Герда прыгала от радости, увидев свои первые снимки. С того дня она почти не расставалась с фотокамерой, но при съемке тщательно выбирала композицию. От Мити Герда узнала, что заболела баба Таня. Больных обычно навещают с гостинцами, но у Герды, как назло, не было карманных денег. Она зашла в магазин и попросила в долг два яблока. Баба Таня лежала на кровати и очень обрадовалась приходу девочки. — Что с вами, баба Таня? — спросила Герда. — Голова кружится, ноги не слушаются, есть ничего не хочется. Наверное, помирать пора, — слабым голосом ответила старушка. — А фельдшер к вам приходила? — Кому мы, старые, нужны? Да разве пойдет она в такую даль? «Ладно, я завтра что-нибудь придумаю», — пообещала Герда. Она помыла под рукомойником яблоки, нашла на кухне нож и, присев возле кровати, стала угощать старушку тоненькими ломтиками сочных фруктов. Потом она принесла дрова и затопила плиту. В холодильнике стояла кастрюля с каким-то супом. Герда налила суп в миску, подогрела на плите и заставила ослабевшую старушку поесть. Выпив крепкого чаю, Она даже повеселела и стала что-то рассказывать про свою жизнь. На следующий день Миша Белоглазов привез к бабе Тане фельдшера, которая сделала старушке укол и дала таблетки для снижения давления. А вечером снова пришла Герда. Она принесла тертую морковь с медом и термос с настоем шиповника. «Вам надо больше есть витаминов», — сказала Герда. Прежде чем угощать старушку, Герда опять затопила печь. Через несколько дней бабе Тане стало легче, но Герда продолжала ее навещать. Заглянула как-то она субботним вечером на огонек бабе Тане, а та сидит возле радиоприемника и с удовольствием слушает передачу «Встреча с песней». Герда тоже села и стала внимательно слушать ведущего. Когда приятный тенор запел «Горят костры далекие», баба Таня вся засветилась. «Мы в молодости часто пели эту песню», — пояснила она. Это не чаев поет. Они с Бунчиковым по радио все новые песни пели. Потом еще не раз Герда слушала у бабы Тани эту передачу. Старушка точно знала, когда она выходила в эфир, и заранее приглашала любознательную девочку. Герде нравились мелодичные и содержательные песни, звучащие в передаче. Иногда баба Таня рассказывала и о других песнях, даже пыталась их петь слабым старческим голосом. Все эти песни отличались от тех, которые звучали в выходные дни из иномарок дачников, приезжающих из города. Иногда Герде хотелось петь самой, но она совсем не знала песен. Дед Макар, работая в огороде, иногда пел, но только одну и ту же песню, которую Герда нигде и никогда больше не слыхала. «Утро туманное, утро седое», — пел он приятным баритоном. Нивы печальные, снегом покрытые, Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица давно позабытые. Герде казалось, что эту задумчивую песню Дед придумал сам. Она помнила, как бабушка, Прибирая в избе, Задушевно пела красивые протяжные песни, Некоторые даже подпевала и она, Но когда бабушка умерла, Герда считала петь песни неприличным, А потом они как-то забылись. Только одну песню — про лодку, плывущую по волнам, она запомнила хорошо. Когда с ребятами плавали на лодке, Герда запела эту песню, но ребята ее не поддержали и даже засмеялись над ней. Девочка решила, что поет очень плохо и на людях больше никогда не пела. Приемника у них почему-то не было, а смотреть телевизор внучку ограничивали еще со времен бабушки. Она не переживала и очень много читала, Дед тоже читал и перечитывал все внучкины книги, чтобы можно было рассуждать о прочитанном. Он не любил многосерийные современные фильмы и называл их «мыльными операми», но когда в программе был какой-нибудь хороший старый фильм, он даже заставлял внучку смотреть его и сам сопровождал короткими комментариями. У бабы Тани тоже был телевизор, но его она почти не смотрела. «Как не включу», — говорила она, — «так кого-нибудь убивают», или распутных девок кажут». И радио ругала за то, что целыми днями навяливают разные чудодейственные лекарства до да приборы. «Кто позволяет им так обманывать людей?» — возмущалась старушка. «А раньше разве не обманывали?» Лукаво улыбаясь, спросила Герда. «Ты что, за такое сразу бы посадили?» — серьезно ответила баба Таня и, немного помолчав, с усмешкой добавила. «Конечно, светлым будущим нам постоянно пудрили мозги». «Но ведь ради этого мы работали и добивались неплохих успехов. Но это как царство небесное, о котором мы, грешные, молим Бога». «А вы, баба Таня, в Бога верите?» — неожиданно спросила Герда. «Ну, это как сказать», — замялась старушка. «Наверное, все-таки что-то есть. Должны ведь мы кого-то бояться, иначе превратимся в гадких, кровожадных тварей. Родители-то наши были шибко верующими». А мы были пионерами, потом комсомольцами, всем руководили коммунисты, все бы ничего, только чтоб удержаться у власти, они шибко много невинных людей загубили. О боге на людях почти не говорили. Теперь вон по телеку кажут, как бывшие коммунисты в церкви со свечами стоят, наверное, свои грехи замаливают. Наши бабы тоже постятся, ездят в церковь, исповедуются, а в магазине матерятся, как самые последние твари разве это вера. Быстро прошла зима, а за ней весна. За шестой класс у Герды появилась одна четверка. В первую четверть у них не было учителя английского языка, а потом погнали галопом. Дед помочь не мог, он когда-то изучал немецкий. Только два человека получили четверки, остальным или тройки натянули.